Глава 13. 4 ноября 2013 года. 2.15. Проспект Науки. Город Санкт-Петербург. Лиля заглушила мотор и выключила фары. Взятая на прокат машина заботливо зажгла лампочку в салоне, чтобы водитель не остался в кромешной темноте. И это оказалось очень кстати. Фонари во дворе горели тускло и через один, а Лилии нужно было еще взять сумку с заднего сидения. Однако вместо этого она только откинулась на спинку водительского кресла и закрыла глаза, стараясь привести в норму дыхание и сердцебиение. Она до сих пор не могла поверить в то, что собирается сделать. Стоило ей вернуться в Москву, куратор сразу огорошил ее неожиданным заданием: вернуться в Санкт-Петербург и выкрасть у Нева книгу Тёмных Ангелов. Это очень опасная вещь, ее давно пора уничтожить, говорил он. Ты должна забрать ее и привести мне. «Как, по-твоему, я должна это сделать?» — оторопела Лиля. «Я понятия не имею, где он ее хранит». Тогда куратор расспросил ее о расположении комнаты и мебели в квартире, а потом показал планы квартир в доме Нева. «Видишь? В квартире под ним три комнаты, а не две. Есть еще одна маленькая. В нее можно пройти через гостиную. Не знаю, кто так строил. Возможно, предполагалось, что там люди будут делать спальню. Дома старые, планировки во всех квартирах друг над другом одинаковые». Тогда еще не было моды давать жильцам возможность ставить стены так, как им захочется. Судя по твоему рассказу, этой комнаты вы не видели. Значит, твой друг решил сделать ее потайной, а спальню перенести в другую комнату. И что дальше? Как я должна попасть в эту комнату? Лиля все еще не понимала идею куратора. План у того оказался на грани фантастики. Ночью пробраться на чердак, где имелось небольшое окно, выходящее как раз на нужную сторону. спуститься на тросе до окна квартиры Нева, как раз того самого, которое находится в потайной комнате, вырезать стекло, открыть створку и залезть внутрь, а потом выбраться через то же окно, уже с книгой, и спуститься до земли. «Ты с ума сошел? Лиля даже рассмеялась, решив, что это шутка. «Я разве похожа на Никиту?» «Ты сможешь!» Без тени улыбки ответил куратор, давая понять, что он не шутит. «Пора тебе уже справиться хотя бы с одним заданием». Наверное, если бы не эти слова, Лиля бы продолжала возражать. Но в них слышалось явное разочарование и намек на то, что Куратор уже жалеет о ранее доверенных ей заданиях. Разочаровывать его Лили не хотелось. Поэтому она была полна решимости выкрасть книгу. Вот ровно до этого момента. Она снова подумала о том, что лучше сделать это, когда Нев будет на работе, но поняла, что днём человек, болтающийся за окном чьей-то квартиры, вызовет слишком много подозрений. Она не успеет даже вырезать дырку в стекле, как кто-нибудь вызовет полицию. Взломать же такую дверь, как у Невы, она точно не сможет. Да и где гарантия, что никто из соседей не застанет ее за этим делом? «Давай, детка, соберись», — велела она себе. «Ты сильная и ловкая, должна справиться». «Ты должна». Она подхватила небольшую сумку со снаряжением и решительно вышла из машины. Попасть в подъезд не составило труда. Почему-то во всех подъездах с кодовым замком устанавливали один и тот же код. Да и без этого определить две кнопки, которые нажимали чаще всего, не составляло труда, поскольку они были самыми разработанными. Срезать замок с люка, ведущего на чердак, она тоже смогла достаточно быстро. Закрепить тросы и спуститься по нему оказалось уже намного сложнее — а вырезать стекло, болтаясь на этом тросе, почти невыполнимо. В какой-то момент Лиля почувствовала, что глаза защипала от слез, выступивших от страха и злости на саму себя. Лыжная маска с прорезями для глаз и рта, натянутая на голову, вызывала чесотку. В ней было слишком жарко. Крепления врезались в тело, а стеклорез двигался совсем не так легко, как это показывали в кино». Однако, в конце концов, ей удалось сделать в стекле дыру, достаточную для того, чтобы просунуть в нее руку и открыть окно изнутри. Оказавшись в комнате, Лиля облегченно выдохнула, прислушалась к тишине и, убедившись, что в квартире спят, включила фонарик. Комната оказалась очень маленькой. Наверное, тот, кто решил устроить здесь спальню, ничего кроме кровати сюда и не ставил. Однако у Нева все пространство занимали стеллажи с разнообразными предметами и книжные полки. Как будто в гостиной их было мало. Комната одновременно напоминала миниатюрную библиотеку и музей. Здесь было душно и пыльно, что показалось Лиле даже странным у такого педантично аккуратного человека, как Неф. Остальное представлялось ей более простой задачей. Она найдёт книгу, спустится вниз и уедет на машине. Дело двух минут. Тем более книга лежала на небольшом столике почти на самом виду. Нев, по всей видимости, настолько верил в безопасность своей потайной комнаты, что к сейфам и даже просто закрытым ящикам уже не прибегал. Как она ошиблась, Лиля поняла только, коснувшись книги. «Конечно, зачем человеку, осваивающему темную магию, разоряться на сейф, когда можно защитить дорогое имущество с помощью заклинания?» Сначала она почувствовала, как не имеют руки и ноги, а потом застыло все тело, даже грудную клетку сдавило где-то на выдохе. Дышать стало тяжело еще и от испуга и осознания того, что она попалась. Прошло не больше половины минуты, за которой Лиля успела мысленно проститься с жизнью, решив, что сейчас задохнется, прежде чем за дверью, послышались шаги. Потом раздался шорох, поворота ключа, дверь распахнулась, и в комнате вспыхнул свет. Лиля не могла пошевелиться, замерев в не самой естественной позе, но глаза закрыла. «Кто вы и что здесь делаете?» Голос Невы прозвучал тихо и скорее испуганно, а не угрожающе. Даже если бы хотела, Лилия не смогла бы ответить. Ее голосовые связки парализовало вместе со всем остальным. Видимо, Нев тоже вспомнил об этом, поэтому вопросы повторять не стал, а просто подошел и стянул с неё лыжную маску. «Лилия?» Удивленно ухнул он. Оцепенение моментально прошло, но Лилия даже не попыталась бежать, только выпрямилась и молча посмотрела на Нева. который стоял перед ней в домашнем халате, надетом поверх пижамы. Своё задание она снова провалила. К тому же раскрыла себя перед ним. Это была полная фиаско. Бесславный конец. Неф посмотрел на нее, на ее одежду, потом перевел взгляд на продырявленное окно и, наконец, на книгу. «Но почему?» — только и спросил он, нахмурившись. Похоже, остальное он понял и без ее объяснений. «Это моя работа», — тихо ответила Лиля. «Ваша работа? Вы же работаете в косметической компании, кажется». «Это моя другая работа». Неф помотал головой, пытаясь уложить в ней ее слова, а потом решил, что маленькая комната, захламленная книгами и безделушками разной степени опасности, не лучшее место для такой беседы. «Давайте поговорим в гостиной», — предложил он. Лиля молча последовала за ним, а потом села на диван, повинуясь приглашающему жесту. Здесь дышать стало легче. Всего за несколько секунд она смирилась с тем, что все испортила и больше портить уже нечего. Теперь ей хотелось хотя бы объяснить всё Неву. «Наше общество существует очень давно», — начала она, не дожидаясь новых вопросов, и не глядя на хозяина квартиры, который сел на диван рядом с ней, и напротив очень внимательно разглядывал ее лицо. Оно появилось еще тогда, когда в мире было больше неизвестного и больше таинственного, когда люди познавали мир не столько с помощью науки, сколько с помощью других вещей. «Магии, например», — подсказал Неф. «Да», — согласилась Лиля. И это часто приводило к дурным последствиям. «Безответственное злоупотребление высшими силами грозит нашему миру разрушением», — подсказал Неф, кивая. Лиля почувствовала некоторое облегчение. Он все понимал с полуслова. Да, поэтому первые члены общества посвятили себя тому, чтобы провести границы. Они объявили определенные вещи тайными. Их целью было сделать так, чтобы о них все забыли, чтобы такую вещь, как магия, начали считать обычным суеверием. Лучший способ уберечь мир от ядерной войны — уничтожить само знание о том, как сделать ядерное оружие. Снова кивнул Нев, еще больше вдохновляя Лилю на дальнейшее объяснение. «Да, поэтому они начали прятать все, что имело, как мы сейчас говорим, сверхъестественную природу. Артефакты, книги, существ». «А что они делали с теми, кто владел всем этим?» Вопрос прозвучал очень спокойно, но Лиля испуганно осеклась. Она долго молча смотрела на Нева, пока он снова не кивнул, давая понять, что ее ответа не требуется. Времена были жестокие. Все же тихо сказала она. Какое-то время общество пыталось сотрудничать с Инквизицией, но наши пути быстро разошлись. Они решали свои проблемы и задачи. Охрана тайных знаний им была неинтересна, а воевать с колдунами было значительно опаснее, чем объявлять ведьмами беззащитных женщин и казнить их. «А вы казнили настоящих колдунов?» «Сейчас все уже не так», — поспешила заверить его Лиля. «Исходная миссия общества выполнена». Сейчас в сверхъестественное верят немногие, а видели и знают вообще единицы. Теперь наша основная задача в том, чтобы все так и оставалось. Кроме этого, мы ищем и изолируем опасные вещи, книги, что-то нам наказано защищать, что-то уничтожать, чтобы поддерживать баланс. Охраняя тайны от людей, вы охраняете людей от тайного. Протянул Нев, вспомнив девиз, встречавшийся ему уже дважды. Это ваши люди обрекли на смерть колдуна из Красного Яра. И они же в Праге забрали голема. Да. Как вы оказались в нашей команде? Поинтересовался Нев, снимая очки и принимаясь их протирать. Как говорит мой куратор, есть сотни разных способов заставить человека поступить так, как нужно тебе. А он при этом будет думать, что принял решение самостоятельно. Вы следите за Войтухом? Потому что он ищет эти самые... тайные знания? Хуже. Он работает на организацию, которая ищет эти знания. Мы следим за ними. Войтах — наш способ выйти на их руководство. Мы уже много лет пытаемся это сделать, но не можем подобраться. Они меняют исполнителей и каждый раз эффективно ускользают, забрав с собой то, что не должно им принадлежать. Моя задача в том, чтобы они этого не получили от Войтаха. И в том, чтобы узнать, кто они. Ничем хорошим их стремление к тайным знаниям не закончится. «При чем здесь моя книга? Она у меня, а не у них». Лиля какое-то время смотрела на его мрачное лицо, а потом уверенно заговорила. «Эта книга не принесет вам добра. Магия ангелов относится к темным, опасным вещам, от которых мир должен быть полностью избавлен. Мне велели выкрасть книгу, чтобы мы могли уничтожить ее. Это и для вашего блага тоже. Эта магия уничтожит вас. Тот, кто вас послал, врет вам». Спокойно ответил Неф, надевая очки и глядя на Лилю. «Книгу нельзя уничтожить. Она существует дольше, чем ваше общество. Дольше, чем существует письменность. Ее создали сами ангелы. Думаете, человек может уничтожить подобное? Даже время не смогло это сделать». Лили не сразу нашлась, что ответить. «Возможно, мой куратор об этом не знает». «Возможно», — согласился Неф. «Но он должен знать». что магия не делится на темную и светлую. Все рассуждения о двух полюсах силы — это условность, признанная манипулировать нашим мнением. Магия есть магия. Она как пистолет Войтуха. Разве сам пистолет может быть хорошим или плохим? Это просто предмет, имеющий определенные свойства. Хорошим или плохим может быть человек, который его использует. Так и с магией. «Многие люди менялись после того, как начинали практиковать эту магию», — возразила Лиля. Их меняла не суть магии, их меняла власть, которую она дает. Как и пистолет, магия делает человека сильнее. Он получает власть над другими, над обстоятельствами, начинает чувствовать свою безнаказанность. Не каждый в состоянии остаться прежним после такого. «Как бы там ни было, я не хочу, чтобы это изменило вас». Лили нерешительно коснулась его плеча. «Вы хороший человек, Нев. Я не хочу, чтобы вы пострадали. Мне приятна ваша забота». Он улыбнулся. «Но вы зря беспокоитесь. Я не собираюсь злоупотреблять силой книги. Я использую ее только для защиты. Я бы отдал ее вам, если бы был уверен в честности вашего куратора». «Я ручаюсь за него», — горячо заверила его Лиля, но тут же смутилась, заметив его снисходительную улыбку. «Вы очень молоды, Лиля, и этим могут пользоваться». Она заметно погрустнела и обессильно откинулась на спинку дивана. «Вы можете не беспокоиться об одном. Я не выдам вас. Не воет их ни никому-то другому. Ваш брат знает об этом?» Лиля покачала головой. «В обществе до меня состояла моя мать. Когда она погибла, я заняла ее место. Ни отец, ни брат никогда не были в это посвящены. Тогда я ничего не скажу ему. Это уже не имеет значения». Она грустно пожала плечами. «Я провалила все свои задания». К войтуху приблизиться не смогла, а его нанимателях ничего не узнала, книгу не достала. Все, что я смогла, она осеклась. Говорить сейчас про перстень определенно не стоило. Однако Нев ждал продолжения, и она поспешно договорила: Наблюдать со стороны. И что будет, когда вы провалите это задание? Скорее всего, меня отзовут. Нев долго молчал, а потом встал, скрылся в своей тайной комнате. и через минуту вернулся оттуда с книгой в руках. «Возьмите, отдайте это своему куратору». Потеряв дар речи, Лиля только изумленно протянула руку к книге. «Вы отдаете ее мне?» «Да? Но это не настоящая книга ангелов. Это всего лишь обманка, дубликат, не содержащая ни силы, ни знания. Думаю, вы не отличили бы одно от другой, если бы я положил в своем тайнике на видное место ее. Возможно, даже ваш куратор не отличит, если он действительно просто уничтожит ее, не зная, что настоящую книгу уничтожить нельзя». Лиля прижала книгу к груди. Это в какой-то степени решало ее проблему. Пусть это и было обманом, но к обману ей не привыкать. Зато она сможет продолжить выполнять своё задание. «Почему вы это делаете?» С неуверенной улыбкой спросила она у Нева, глядя на него снизу вверх. «Почему помогаете мне и предлагаете хранить мою тайну?» «Ведь теперь вам придется врать своим друзьям вместе со мной». «Да, это неприятно», — согласился Нев. «Но мне очень нравится встречаться с вами на расследованиях». Лиля неожиданно поняла, что испытывает то же самое. Все это время она боялась не только разочаровать куратора, но и лишиться возможности общаться со всеми этими людьми. Она встала с дивана, подошла ближе и коснулась губами щеки Нева. «Спасибо вам». «Не за что». немного смущенно ответил тот а теперь когда мы совсем разобрались хотите чая